Он засек первый же ручей и попытался сориентироваться. Выходило, что он забрался высоко в горы и сейчас находится в десятке километров от истока вишеры и не мечтал забраться сюда на машине, поскольку был уверен, что дорог нет. Русинов снова сел в кабину, решив ехать до конца. Таинственная кошгара, возможно, стояла у подножья гольца, маячившего впереди, но через пару километров дорога резко оборвалась, упершись в каменные завалы, за которыми поднимался уступ с отвесной стеной. На широкой площадке уступа, слегка падающей на юг, выселся стройный сосновый бор, пронизанный закатными лучами. Странное и дикое это место напоминало какой-то полузабытый сон. Русинов вышел из машины и, озираясь, забрался на огромные глыбы, лежащие на дороге. Здесь и в самом деле был какой-то чудовищный силы взрыв. В тридцатиметровой стене уступа зияла гигантская черная воронка, и камень, выброшенный из нее, Завалил метров двести дороги, изрубил и скромсал весь примыкающий лес. Побродив по завалу, Русинов взял карабин, ледоруб и пошел вдоль уступа по западной его стороне. Отвесная стена постепенно переходила в каменную осыпь, выполаживалась, так что можно было без особого труда подняться наверх. По домхом хрустела сухая щебенка охваченные корнями угнетенных сосен. Когда он вскарабкался на уступ, солнце уже висело над горизонтом. В сосновом бару было жарко и тихо, толстый мох пружинил под ногами, покрывая торчащие из земли камни и стволы деревьев. Ни единого знака присутствия человека. И если бы не дорога, казалось, люди не бывали здесь никогда. Но вот над головой прострекотал небольшой вертолет, развернулся и потянул вдоль дороги. Судя по окраске машины, летали пожарники. Русинов пожалел, что оставил машину на виду, однако понадеялся, что сверху защитного цвета уазик можно принять за глыбу в каменном развале. Вертолет сделал еще один круг над лесистой сопкой и полетел на восток. Световой день заканчивался, и надо было возвращаться к машине, чтобы в темноте не сломать шею в курумниках. А Русинов вдруг ощутил, что ему не хочется никуда уходить отсюда. Он лег на мох, прислушиваясь к своему благостному состоянию, и раскинул руки. Между сосновых вершин Голубело бездонное небо, и он смотрел в него, как с дна глубокого колодца. Не вставая, он достал орех, надел петельку шнурка на палец и выпустил кристалл из ладони. Плавно, как будто мыльный пузырь, он потянулся вверх и замер на привязи. Здесь было магниторазреженное пространство. Русинов встал на ноги и медленно пошел по уступу. Орех устойчиво показывал перекресток. Эх, прихватить бы карты и проверить. Неужели это и есть Кашгара? Боясь поверить в удачу, он прошел уступ вдоль и поперек. Получался круг около полукилометра в диаметре с четким и довольно широким просветом в меридиональном направлении и точно по Меридиану шла эта мертвая дорога. Несмотря на легкие сумерки, на уступе было чуть светлее, чем внизу, Русинов двинулся поперек предполагаемого круга, чтобы подсечь его центр. В косом свете от багровеющего заката очень хорошо были заметны ведьмины круги среди пышных мхов. Неужели здесь, на уступе, Мог стоять город.